Ну хорошо, я буду спрашивать одного за другим. Начнем с вас. А почему, собственно, с меня? Хотя вы, кажется, попали сюда более-менее или менее случайно, мистер Пари... Пора вичинить. Ну да. Дорогой инспектор, я не знаю ничего, клянусь вам, абсолютно ничего из того, о чем вы говорите. Я иностранец, господа. Мне ничего не известно об этих местных делах прошлых лет. А, миссис Байл. Не понимаю, это наглость. Почему, скажите, пожалуйста, я должна иметь отношение к такому, к этому ужасному делу? А вы мисс... Кейсуэл. Лесли Кейсуэл. Я никогда не слышала о Лонгельской ферме. И ничего о ней не знаю. Вы, сэр... Медков. Майор, об этом деле я читал в свое время в газетах. Тогда я квартировал в Эдинбурге. Личного касательства не имел. А вы? Кристофер Рен. В то время я был ребенком. По-моему, я даже не слышал об этом деле. И это все, что вы можете сказать? Все вы? Ну что же, если один из вас... Будет убит, вам придется винить самих себя. Мистер Элстон, могу я теперь осмотреть дом снаружи? Да, разумеется, сержант Троттер. Тогда не будем терять времени. Пошли. Пошли...